Глава 19 Париж. По словам лепити Журнал, вчера в Булонском лесу состоялась дуэль между французским графом Монте-Белло, бывшим дипломатом в России, и князем Баталовым, известнейшим русским хирургом. Вызов был сделан графом, затаившим обиду еще с прошлого года за события в Москве. Князь выбрал пистолеты. В результате граф ранен, а князь благородно оказал ему медицинскую помощь. Агнес, вдохновленная чужим эпистолярным творчеством, сама села за письма. Я до сих пор поражаюсь отношением дам к этому виду связи. Для них написать пространное послание на трех листах, да еще специально душить, поставить сургучную печать — совершенно естественное занятие. Вот и жена моя села, разложив письменные принадлежности, и строчит, как из пулемета. Вид у нее при этом довольный до да нельзя, она даже кончик языка высунула от усердия. «Кому пишешь?» — спросил я. «Какое-то у тебя очень интересное выражение лица сейчас». «Марти Бейкер. «Кто это? Не помню, чтобы такая приходила в гости». «Не хватало еще видеть ее в моем доме». При этом жена поставила жирнючую точку с небольшими брызгами. «Последние лет пять эта негодяйка потратила на отравление моей жизни. Это правильно по-русски?» «Лучше было бы сказать, хотел отравить мою жизнь. И в чем заключались ее козни?» «Ну...» — Агнес смешно сморщил свой симпатичный носик. «Постоянно говорила, что я даже замуж вряд ли выйду и ждет меня судьба старой девы». «Что у нее самой теперь?» «Вышла замуж за чиновника, выполнявшую работу бухгалтеру-епископа. Пару месяцев назад его поймали на растрате. И вот я пишу ей слова сочувствия и между делом рассказываю, как провожу время в Париже». ты жестокая», — засмеялся я. Напоминай мне иногда, чтобы мы не становились врагами. — Ну, тебя я просто убью. У нас много книг по хирургии, наверняка там где-нибудь написано, как сделать это быстро. Я спросил разрешение прочитать послание, взял его. А слог, то Агнес, весьма и весьма. В тексте обычного письма была завязка, кульминация, развязка и даже смешные шутки. Я в удивлении посмотрел на супругу. Та оттирала пальцы от чернил. «У тебя есть чувство слога? «Мерси». Агнес встала, сделала шутливый книгсон. «Пойду прослежу, как слуги упаковывают вещи. Еще пону шляпки». «Подожди». Мне пришла в голову идея. «Если ты так быстро и хорошо пишешь, почему бы тебе не попробовать себя в литературе?» «О, вышла замуж за русского, в комплекте идет великая русская литература. Как мило. А это правда, что ты знаком стал с Толстым?» «Нет, только с Чеховым переписывался, и я говорю без шуток. Что мешает попробовать?» Агнес нахмурил лобик. «В каком же жанре творить?» «Детектив», — решился я, — «представь, как возбудится публика, если появится дамский Конан Дойл». «А Шерлока Холмса», — подхватила Агнес, — «мы сделаем Шарлотты муд. Мы засмеялись, я сел за стол, взял листок бумаги. Шутки шутками, но женщин-детектива еще не было, это будет свежо. «Нужен сюжет», — пожала плечами супруга. «И герои...» Вдруг у меня в памяти всплыл фильм Говорухина «Десять негритят». Абдулов, Зельдин. Я быстро нарисовал кружочки на бумаге, подписал их выдуманными именами и фамилиями. Смотришь, наследникам Агаты Кристи не придется выдумывать политкорректные названия для романа. И жена занята будет. Не все же ей пылесосить магазины. Под кружочками поставил род занятий. Судья, доктор, генерал, полицейский в отставке. Начал вспоминать, как судья убивал гостей. Цани калий в виски стрихнин в лекарствах. Да тут целый медицинский детектив получается. Агнес встал позади меня, положил руки на плечи. Она сама повесилась. Подожди минуту, сейчас допишу. Я, не отвлекаясь, продолжал быстро писать. Теперь ход дошел до черных дел героев в прошлом. Убийство ребенка-учительницы, осуждение невиновного полицейским и прочее, прочее. «Ага, что-то вырисовывается». Я поставил стрелки между кружочками. Кто кого убил по ошибке, кто кого подозревал. Потом показал листок Агнес. Герметичный детектив. На острове. Старый судья решает покарать плохих людей, чьи истории он знает из своей практики. Инсценирует первым свою смерть и начинает тайком расправляться по одному с каждым из гостей виллы. Сбежать с острова нельзя. Шторм. Агнес наморщил лобик. А чем все заканчивается? Полицейский инспектор пишет отчет и не может понять, кто был убийцей и что вообще случилось. Судья в финале кончает с собой выстрелом на вершине скалы. К пистолету привязан веревкой камень, после выстрела он падает в море. Убил он себя или его убили, непонятно. Детали финала у Кристи я не понял, в памяти остался лишь хитрый поворот с самоубийством судьи. Такое я, пожалуй, могу написать, только мне непонятна мораль. Невозможность скрыться от прошлого. Каждый из героев скрывает тяжелую тайну преступления, которое они совершили, или к которому были причастны, но так и не понесли наказание. Ну и возмездие не всегда бывает справедливым. Это ты про судью? Про него? Как тебе такое в голову пришло? Читал в газете «Дело судьи», — соврал я, который решил поправить свои судебные ошибки. Хорошо, я попробую написать. Сюжет меня заинтересовал. Ну вот и отлично, нашел занятие супруги. Желание агнес контролировать мужа ожидаемо быстро затухло, даже на встречу с Ильей или Мечниковым не пошла. Когда Плеханов прислал записку с просьбой о следующем рандеву, она надумала отправиться на экскурсию в Лувр. Джаконду я видел в виде многочисленных репродукций, так что решил, что не очень многое потеряю. Да и место встречи рядовое кафе. Марти Беккера о таком не напишешь. Пришлось даже уточнять у партии где это. Когда я вошел в зал, Плеханов уже ждал меня. Встал из-за углового столика, поприветствовал. А главный марксист скромен в запросах. Полупустая чашка кофе и самая дешевая булочка. Георгий Валентинович выглядел так, словно мог бы читать лекцию об аскетизме. Ни тени жалобы, хотя простота его заказа говорила сама за себя. — Как-то вы совсем уж неприглядный аперитив выбрали, — заметил я, усаживаясь напротив. «Простая пища удовлетворяет простые потребности», — отозвался он с легкой улыбкой. «Заказать что-нибудь?» «Нет, спасибо». «Хорошо, закажу то же, что и вы». «Бросьте, не стоит. Скажите лучше, что вы думаете об операции». «По прежнему ничего конкретного. Ситуация не изменилась за это время. Наверное, можно вернуться к разговору через пару месяцев. Напишите мне в Бреслау, и я дам вам знать, когда вы сможете приехать». «И сколько это будет стоить?» Один рубль. Вы меня крайне заинтересовали, не предприняв попыток завербовать свою секту. Признаться, я уже внутренне стал готовиться к пространным цитатам из Маркса и призывам к борьбе за народное счастье. И попробуй не только заикнуться в спонсировании революции, никакой операции не дождешься. Наверное, эта незатейливая мысль довольно явно читалась у меня на лбу, и Георгий Валентинович справедливо решил, что собственное здоровье несколько важнее, чем абстрактные идеи. — Какая секта, Евгений Александрович? — весьма правдоподобно удивился Плеханов. — Я бы сказал, дискуссионный клуб. Мне его даже жаль стало. Вот так живи десятки лет в чужой стране, да еще и без особого достатка. Одна только гордость и упрямство остаются, чтобы не махнуть на себя рукой. Оружие-то сложно, но я знал, как его обойти. Гораздо сложнее было бы помочь, не задевая его достоинства. — Вы не хотите показаться мне обязанным, но позвольте спросить, как обстоят ваши дела? Он отставил чашку, которую вертел на столике до этого, и в его лице мелькнула тень усталости. Честно, в последнее время не блестяще. На эту поездку я занимал у знакомых. С лекции я получаю в основном благодарственные письма, а не гонорары. И издание «Социал-демократа» тоже на мне. Я кивнул, будто это было вполне ожидаемо. В голове уже выстраивался план, как обойти его упрямство. — Георгий Валентинович, мне кажется, что вы себя недооцениваете. «Позвольте предложить следующее. Мне предстоит поездка в Базель. Планируются лекции в местном университете. Это удобно совпадает с вашими планами, не так ли?» Он посмотрел на меня с осторожным интересом. «Возможно». «Когда почему бы вам не поехать с нами? Я с радостью покрою все ваши расходы. Это не просто помощь, а своего рода инвестиция. Заодно осмотрю вас, делать операцию или не делать». Его взгляд стал острее, будто он пытался понять, есть ли в моем предложении скрытые намерения. «Уж не хотите ли вы сделать меня зависимым от вашей щедрости?» «Совсем нет», — ответил я спокойно. «Вы важный человек, Георгий Валентинович. Ваши идеи заслуживают быть услышанными. К тому же дорога в Базель для нас ничего не меняет, а для вас большое облегчение». Он раздумывал долго, и я молчал, давая ему пространство. Наконец он слегка кивнул. «Прошу. Приму ваше предложение, но только с условием. Я постараюсь вернуть вам долг». «Да ладно, можно было не пытаться. Что это за революционер, который еще и про долги помнит?» «А я? Зачем затеял этот аттракцион невиданной щедрости? Ну, на билет подкинуть, это как милостыню дать. А операция? Спишем на тренировки. Пока сейчас покатаюсь. В планах Базель, Милан, Болония, Рим. Потом вернусь, разгребем текучку. Вот как раз через пару месяцев и начнем тренировки». Пусть будет так, хотя, надеюсь, вы потратите свои гонорары на что-то более полезное. — Благодарю, князь, — сказал он, и в его голосе прозвучало нечто большее, чем просто вежливость. — Вы удивительный человек. Немногие способны дать, не ожидая ничего взамен. Кто-то постучал в дверь номер, не очень громко, но довольно уверенно. Коридорные партии тихо скребутся по-собаче, как бы извиняясь за беспокойство заранее, но тут звучало иначе. Так как я стоял буквально в паре шагов, то вполне демократично открыл сам. На пороге стоял посланник Родины. Официально так в посольский мундир одет. Посетитель кивнул и браво по-гусарски щелкнул блин каблуками. Я едва удержался от усмешки. Глашатая выглядела лет на сорок. Для ветерана маловато, для мальчика на побегушках многовато. «Князь Баталов?» — спросил он. Густой ровный голос, почти без эмоций. Диктор Юрий Борисович Левитан нервно курит в сторонке, а внешне, полноват слегка, усики под крючковатым носом жиденькие, короче, имеется несоответствие внешности и голоса. Я, с кем имею честь? Советник посольства Российской Федерации во Франции Бородай. Ваше сиятельство, посол во Франции, его высокопревосходительство барон Морнгейм приглашает вас посетить посольство, и подал визитку. Как скоро, поинтересовался я, пряча раздражение. Я никакого Моренгейма не знал и о его существовании не подозревал. Да и посольство. Как-то я не считал себя связанным с этим учреждением, объявляюсь лицом частным и отмечаться в официальных конторах не обязан». Посыльный вздохнул потихонечку, чувствуя, наверное, что сейчас начнется самая трудная часть разговора. Ему явно не хотелось произносить дальнейшее, но кто же его спрашивал? «Ваше съедство, если возможно, незамедлительно». «Сейчас только разгон наберу». Нашли пионера, как же. Начальник вызывает. Эк, невидаль. Но не мой. Сегодня никак. Занят. Давайте... Я сделал вид, что задумался, вспоминая напряженный график. Хорошо, завтра к полудню. Если господина посла это время не устроит, прошу телефонировать. партия передаст мне. Не смею задерживать. Посыльный кивнул, поклонился коротко и ушел. Ответ на грани хамства проглотил и не подавился. Ни разу я с послами не встречался. Да что там, даже дип-миссии посещал в прошлой жизни исключительно в целях получения виз. Что этому барону от меня надо? Вряд ли он воспылал желанием поздравить лично с почетным академическим званием и порадоваться за достижения отечественной науки. В таких случаях ограничивают с коротеньким благодарственным письмецом, который с начальственным организмом контактирует совсем недолго, пока тот ставит свою подпись. Значит, у нас проявление профессиональной солидарности. Посол-посла... Естественно, прибыл я с легкой задержкой, минут на двадцать, не больше. А все жена, которая почему-то решила, что меня там сейчас закатают в ковер и отправят на родину для расправы без суда и следствия. Еще ни одного детектива не написала, а профессиональная деформация есть. В итоге поехала со мной, успокоив тем, что подождет меня в коляске. Согласился, задерживаться в мои планы не входило. они Неплохо так посольские тут устроились. Шикарный особняк в центре, большой двор имперская мощь и величие, не Андора какая-нибудь. «Князь Баталов к его высокопревосходительству», сказал я Лакео, отдавая цилиндр и трость. Провели в приемную, секретарь, молодой человек с совершенно не запоминающимся лицом, на котором читался исключительно чувство собственного величия максимальных уровней, открыл дверь и объявил, «Ваше высокопревосходительство, его сиятельство, князь Баталов». Причем умудрился к начальнику обратиться подобострастно «А мой титул, который слегка повыше Баронского, произнести, будто я в долг просить пришел пятнадцатый раз. Парня понять можно, Баталов скоро с горизонта исчезнет, а начальник останется». Мэренгейн встал, но из-за стола не вышел. Кивнул, только поздоровался сухо и холодно. «Рад видеть вас, князь. Прошу, присаживайтесь». И показал на кресло напротив. Посол был в летах. За семьдесят точно. Жидкая растительность в верхних слоях щедро компенсировалась выдающимися бакенбардами. Взгляд цепкий, жесткий, чем-то напоминает министра Громыка, знаменитого господина «Нет». Креслиц, кстати, так себе. И секретарь с напитками не спешит. Не очень-то жалует отчизна сограждан вдалеке от родных осинок. Я пригласил вас к ней, чтобы выразить неудовольствие по поводу вашего поединка с графом Монтебелло. Извини, что перебиваю. Давайте сразу выясним, это официальная позиция его императорского величества или ваше личное мнение. Вы даже не можете себе представить, пропустил мой вопрос мимо ушей высокопревосходительства, сколько сделал граф для развития добрососедских отношений между нашими странами. Значит, второе. За дружбана решил вступиться. Ну, получи. А чего же, как раз могу себе представить. Этот господин хотел уронить авторитет государя после трагических событий, случившихся во время коронационных торжеств. Я перекрестился, вынудив и посла сделать то же самое, попытавшись заманить его на бал. И только мудрость его императорского величества не дала нанести урон репутации императорского дома в самом начале царствования. «Я наслышан об инциденте в Москве», — медленно произнес барон. «Не ожидал. Сейчас любое слово против будет значить несогласие с дважды упомянутым лицом». «Тогда вы, наверное, знаете, что я выполнил волю государя и отказался от поединка. Даже принес извинения господину Монтебелло». «Я хотел предупредить вас от опрометчивых поступков». Посол явно растерялся, разговор ушел с заготовленного курса. «Французская пресса, есть сведения». «Барон, мнение бульварных газеток меня волнует меньше всего. Я защищал свою честь». Она важнее листочка плохой бумаги с напечатанными на ней буквами. Вы согласны? Да, но. Тогда и обсуждать нечего. Намного хуже было бы, если бы французские газеты написали, что российский князь трус. Вот это точно нанесло бы урон нашим взаимоотношениям. Тут, конечно, все на тоненького, но Маренгейм купился, закивал. В такой трактовке а другой быть и не может. Разрешить откланяться. Спускаясь по лестнице, я вспомнил анекдот про Виссарион Белинского извозчика. «Ишь, говна какая!» — повторил я вслед за неизвестным труженьком пассажирских перевозок и засмеялся. «Если те, кто нас не любит, ругают, значит, все правильно делаем. И вообще, пора уже из этой Франции уезжать. Душно тут. Меня ждет свежий горный воздух Швейцарии».